У мадам была такая респектабельная внешность. У мадам могли быть причины не называть себя, и Миледи могла принять эти причины. Во всяком случае, распоряжения не принимать незнакомых дам не было, и мадам, и Миледи предстояло разобраться самим. Не будет ли мадам так любезно подняться за горничной к Миледи? Хотя она и была полна решимости,